Наум Гершвин быстрым шагом вернулся к СИЗО, надеясь, что придурки Сайковы не прорвались через все преграды и не выскочили на улицу, где их уже заждался киллер. А в том, что Корецкий в два счета их уделает, сомнений не было. Эта парочка умом не блещет, только глотки драть хорошо умеет, да жалобы тоннами строчить. А их ихтиандр с ними разговаривать не будет, и пожаловаться на него они смогут разве что апостолу Петру. Удастся отвести беду самым, уши потом надеру, чтобы разборчивее в делах были. Я иной раз клиентам отказываю, если вижу, что по ним действительно давно зона плачет, а эти, как девки асфальтовые, кто заплатил, на того и работает Вот и докатились, под заказ попали из-за чужих размолвок. Но у СИЗО пока все было спокойно. Только Громила Корецкий перебрался с Сунцепека в тень кустовой ивы с бутылочкой воды и спортивным журналом. Отсел от их машины, просто от солнца спрятался или что-то им уже подложил. На всякий случай Наум тоже отодвинулся от автомобиля Сайковых. «Зажигалка ваша уже у следователя», — сказал он, подойдя сбоку к сидящему киллеру. «Жалко, поди, было пропажу. Мегаджет Марка хорошая а вы ее в кустах нарудники руднике посеяли». «А я вообще здесь впервые, папаша», — лениво отозвался Корецкий. — И не врубаюсь реально, про какую зажигалку и рудник с кустами а вы мне трете. Я так и думал. Наум плюхнулся рядом на поребрик. — Привет от ланцелота шепнул он. — Что-то я совсем не догоняю. Однако теперь Антон слушал более внимательно. — То кусты, то зажигалка, то чудила какой-то с именем непонятным приветы передает. Вы бы, папаша, долго по солнцу не ходили, голову на печь может. Киллер не снимал очки, но Наум готов был покляться, что за темными стеклами беспокойно напряглись и заблестели металлом глаза. — Вы дольше сидите? Вам тоже на печь может, — ответил Наум. — Особенно, когда услышите, к кому вы тут дорожку перебегаете. а Вашей заказчице до этого человека, что до Плутона, крабом. — Далековато, — ухмыльнулся Громила. — И поза неудобная. — А я вас узнал. Не сразу. Богатым будете. «Это ведь вы ланса Выборги выручили?» «Так бы сразу и сказали, а то и начали издалека, а я провтыкал». «Извините, я вас, конечно, уважаю, но у меня тут работа». «Витька Святоша», — сообщил Наум, — «я его имел в виду. И ему очень не нравится то, что ваша клиентка мстит своему бывшему за то, что он ее распутство в свое время терпеть не стал». «Это точно», — Антон сунул в журнал задний карман джинсов. «Шалава она и есть». Но заказчиков не выбирают. К нам чаще всего такие обращаются, которые слова доброго не стоят. Нормальные люди иначе конфликты разруливают. А сфига тут святоша, — поинтересовался он. Вы не гоните? Вы парня на мосту на глазах у святошиной жены грохнули. Он и встревожился, думая, что любимой женщине угрожает беда, и приехал. А бывший жених вашей заказчицы — мой старый дружбек. Однажды он мне очень помог. Теперь моя очередь когда его явно в колонию для пожизненно осужденных загнать хотят. — Дружба — это святое, — согласился Антон. — И долги отдавать надо, точно говорите. Наум порадовался, что не согласился с Камышовым. Андрей Яковлевич был настроен решительно брать его, как рентгена, и колоть до самой задницы. Адвокат все же настоял на том, что хотя бы попытается договориться с Ихтиандром по-доброму. — А то было бы тут побоище, полгорода разнесли бы. «Хорошо быть классным адвокатом, которого уважают все!» Небез ложной скромности подумал Наум и сказал. «Верно рассуждаешь. святоша поступки помнит. Машину в сервис надо». Корецкий кивнул на машину Сайковых. «Вишь, у них шланг тормозной, чего-то лопнул. Жидкость вытекает. Доехали бы до первого столба. Или до переезда, по которому грузовые составы гоняют». Наум достал сигареты. Это был сигнал, оцепившим изолятор людям Камышова. Все, отбой. Как там Ио с Витьком? Надеюсь, у них с Нушроком тоже все гладко прошло. Эдак и до аварии недалеко. Ихтиандр тоже закурил. У Шлагбаума остановиться не смогут. А ну как, состав пойдет. Из изолятора вылетели Сайковы. Марфа кипела от бешенства и готова была рвать и метать. Наум посмотрел на нее с неудовольствием. Ему всегда нравились спокойные рассудительные женщины – Таня, Рима, Харука, Йовила, Лиля Дольская из Маринбурга, следователь Панферова из Алустаса. Бурных страстей и эмоций адвокату хватало на работе, и ему были неприятны женщины, готовые по любому поводу истерично орать и швырять на пол посуду. Такую женщину на уму хотелось не пригласить на ужин, а отвезти к психиатру. Или психика нестабильная лечиться надо, или просто много себе позволяют. Неприязнь и наморщись, думал он, сталкиваясь с крикуньями, то и дело бьющими тарелки. Марфа грасила сотрудникам изолятора всевозможными карами. Оказывается, когда они уже направлялись на выход, их остановили. В камере у Трифонова нашли телефон». На утреннем обыске его еще не было, и сотрудники заподозрили, что трубку притащил кто-то из адвокатов. Сайковых задержали и битых два часа дотошно опрашивали, проверяя их показания и устроив очную ставку с Максимом. А как только выяснилось, что телефон принесла и зловчилась передать другому заключенному жена, перед Сайковыми извинились и отпустили. Уроды! — бушевала Сайкова. — Кретины! Ты понял? Это они нам специально такую подставу устроили, показать решили. Что они тут хозяева, а мы гости? Да я теперь! Да они! — Дура! Знала бы ты, от чего я вас спас! — подумал Наум, оглушенный сварливым воплем Марфы. Те же мысли были написаны и на лице Корецкого. Но киллер промолчал. — Извините, уважаемые подошел к Сайковым Наум. Они, распаленные гневом, услышали его не сразу. «Уважаемый», — повторил Наум, — «у вас проблема». «Вы к нам?» — процедил Светозар, тоже красный от возмущения. «Если это ваша машина, то вам». «Ух ты, какие мы гордые, что родились между булочником и молочником! Весомое достижение, особенно если больше нечем похвастаться!» Корейский за его спиной тоже ухмыльнулся. «Где бы вы были, если бы не он? Размазались бы по ближайшему столбу или от рельсов вас отскребали бы? Опыжитесь-то, смотреть смешно». Киллер неторопливо зашагал к улице. Наум его не останавливал. Главное, что заказ отменен, а караулющие поблизости камышовцы при помощи своей аппаратуры зафиксировали их разговор о заказчице убийства. Для суда это, конечно, доказательства, полученные непроцессуальным путем. Но достаточно, чтобы припереть к стене эту стерву. Пусть знает, что разоблачена, и если снова начнет вредить Сереге, то может сама сесть всерьез и надолго. Будет на зоне в клубе самодеятельности играть, а там нет ни спа, ни тренажерного зала, ни дивана, аэродрома». «У вас тормозная жидкость вытекает», – Наум указал на автомобиль Сайковых. «Я увидел и решил вас дождаться, предупредить». «Блин!» — Светозар заглянул под машину. «Вот засада!» «Спасибо! А у вас нет телефона автосервиса? Надо машину в ремонт сдавать!» «В прокат надо звонить!» — жалобно взвыла Марфа. «Что это они нам дали? Что у нее шланги лопаются? А в гостиницу пешком идти? Пусть другую машину дают!» «Тут всего три километра!» — успокоил ее Наум. «Пешком пройти запросто. В Москве многие до метро столько бегают каждый день!» «Вы издеваетесь?» Чуть не упала в обморок девица. Пешком, по такой жаре, в туфлях за 10 косарей. — Только туфли от тебя бы дурой остались, если бы я их Тиандра не перехватил. Про себя ругнулся Наум и сказал. — Зря вы на прокат грешите. — Они молодцы. За сохраном своих авто следят строго. А вот заказчица ваша, мадам Сафронова, готова была вас в расход пустить в своих шкурных целях. Кто — Кто-кто? — захлопал глазами Сайков. Кто это такая, Сафронова? — Какая заказчица? — скинулась Марфа. — Мы всегда Васю и Макса защищаем. У нас с ними договор на постоянке. — Ага, — сказал Наум. — Маргариту Сафронову не знаете, а на страничке ее активничаете, как племенные поклонники. И на телешоу к ней бегали в массовке посидеть. — Вы тоже на всех телешоу звездите. И нам тоже можно, — огрызнулась Марфа. — Ваша физия уже в каждом утюге светится. «Лайки ей ставите, статусы расшариваете», — продолжал Наум. «Трудно в наше время что-то скрыть. Интернет, в отличие от тундры, о том, что в него попадает, не молчит». «А что вам Марго сделала? Что вы до нее докопались?» — вытаращил глаза Светозар. «При тут она? Она вообще в Москве. А вы намекаете, что это она шланг перерезала?» «Это еще доказать надо, а то за клевету можно и ответить», — добавила Марфа. «А ей и не нужно было ничего повреждать самой», — ответил Наум. «Есть специальные люди. Вы знаете, что пару лет назад она собиралась выйти замуж за Сергея Ашкокова, владельца 67-й параллели. А в последний момент свадьба сорвалась. Жених застукал невесту в пикантной ситуации и не пожелал с распутницей под венец идти. Не знали? Ну так давайте все же прогуляемся. По дороге обо всем и побалакаем, так сказать».